Глава 17, когда Шеяо поднялся на утес восхода, техника огненного кольца уже впиталась в мои движения. Прыжок взмах, моя энергия, сила меча и пламя вспыхивало вокруг противника. Черный змей не ожидал атаки, но его лицо не дрогнуло, когда огонь обступил его со всех сторон. Госпожа Минджуи, правда, необычайно талантлива. Спокоен, как всегда, но я успела уловить его усмешку. Черный змей советник Ше. Он знал обо мне слишком много, а дядя, по-видимому, всегда прислушивался к его словам. Этот человек был нужен мне. На моей стороне. Я ОГЭ. Я погасила огонь и подбежала к нему. Ты, наконец, пришел. Моя неожиданная радость не могла не насторожить его. Он был слишком умен, слишком подозрителен. Я ждала тебя. Я и правда ждала. Больше не было смысла выжидать и прятаться. Зачем? Ни, день, ни интереса. Как жаль. В нашу первую встречу в главном зале дворца он был куда откровеннее. Теперь же он прятал свой яд за показной вежливостью. Как и все дни до этого, он вошел в павильон Черного Солнца и принялся расставлять принесенный обед. «Побыть со мной, Яуга», — тихо произнесла я. На мгновение его рука замерла. «Мне нужно поговорить с тобой». Он кивнул и спокойно протянул мне палочки. «О чем вы хотите поговорить со мной, госпожа Минджу? Не присядешь?» Он опустился напротив меня, но не посмотрел мне в лицо. Он не хотел, чтобы я заметила. Беспокойство, взволнованность, презрение, что он прятал. «Я должна извиниться перед тобой». Чтобы он не ожидал услышать, мои слова удивили его. Он забылся и поднял глаза. Он забылся и поднял глаза. «Я была глупым ребенком. В детстве я не понимала, почему ты ненавидишь меня, и злилась. Но теперь я знаю, что ты имел право ненавидеть меня». Я слышала, твоего отца убил белый лотос, а я считала это место своим вторым домом. Когда я была ребенком, я ничего не знала о пропасти, что лежит между нашими учениями. Это в детстве я не понимала. Теперь я не могла не понимать, почему он ненавидел меня, почему дядя ненавидел отца, почему все они ненавидели отца, почему даже мой брат вырос в этом огне ненависти. Я говорила искренне. Я знала, что искренность куда опаснее лжи. Она выводит тебя к врагу безоружным, но, выждав миг, раскалывает его меч на осколки. Я видела, как взгляд Шияо тяжелеет. Мои слова срывались с него пилину равнодушия. Моего отца обманули. Губы Шияо выдыхали слова рывками. Но отец поверил главе У Джичену и отправился на гору Лотоса, чтобы своими глазами увидеть сокровища, привезённые господином Ду. Но вернулся лишь его труп. Все, что мне осталось от него. Имей книги. Все нянюшкины рассказы были лишь безобидными легендами. Настоящими чудовищами пропасти под мостом Хоуянь были кровавые призраки. Призраки, живущие в сердцах этой горы. Призраки, живущие в сердцах горы Лотоса. Дядя впустил их даже в душу моего брата. В моей их было не меньше, но я слишком часто пересекала мост, чтобы верить, будто одни призраки ценнее других». «В детстве вы только и говорили о Дворце Безмятежности и его молодых... господах». Тихо проговорил Шаяо. «Но я никогда не винил вас. Почему?» «У Джичена, да, но не вас. Мой отец искренне верил в дружбу Байфена. Какое дело до его искренности тем, кто остался забыт и не отомщен? Какое дело до его искренности тем, кого он предал ради дружбы с врагом?» «Никакого. Я знала». «Ты ведь не веришь мне? Разве это имеет значение?» «Имеет». Я удерживала его взгляд. Он должен был сказать это вслух. Да, не верю. Я смотрела ему в глаза с напряженным молчанием. Я хотела, чтобы он сказал все. Вы уверяли главу, будто отправились в учение Лотоса только ради меча трехлопового ворона. Но ведь это ложь. Это правда? Неужели? Что же случилось? Вы рассорились с главой баем? Или это его новый план? Почему вы решили вернуться? Ты правда веришь, что я заодно с байсином? разве это не так? Не так? Разве не им вы так восхищались в детстве? Разве не восхищалась в детстве? Шияо, если ты действительно думаешь так, то я зря считала тебя умнейшим человеком в учении ворона. Мой отец был убит на горе Лотоса. Я сбежала оттуда, чтобы уберечь свою жизнь. Думаешь, между нами осталась детская дружба? Восхищение? Думаешь, я бы притворялась Гао Фэнь перед Байсином, если бы верила, что он пощадит меня из-за детских воспоминаний? Если бы мы жили только ими, то при первой встрече разве ты не должен был отомстить мне за детские обиды? И никогда не питал к вам ненависти. Это вы не хотели признать меня?» «Лучше бы питал», — прошептала я. «Ненависть не так страшна, как холодное равнодушие. Я...» «Лучше скажи, что ненавидел меня. Если нет, тогда почему вы все просто смотрели, как он пошел убивать меня?» Его взгляд сорвался. Он чувствовал вину. Неужели этот мальчик и правда не желал мне смерти? «Ты прав, что не веришь мне. Никто так просто не забудет эту ночь. Дядя убил бы меня, и моего брата он бы убил». Только за то, что мой отец выбрал свой путь. Только за то, что мы были его детьми. Синфу ничего не помнит, а я помню. Как бы я могла вернуться сюда? Зачем? За смертью? Я была всего лишь наивным ребенком, который мог пугаться тебя и звать черным змеем, но я никогда не желала никому смерти и не думала, что другие могут пожелать ее мне. Ты знаешь, что произошло здесь? Но знаешь ли ты, что произошло на горе Лотоса? Моего его раненого отца отравили. Люди, которым я верила. «И после этого ты думаешь, что я явилась сюда, исполняя план Байсина? Если бы я могла доверять ему, я бы осталась там, прячась за его спиной. Я бы не сбежала, чтобы все эти годы жить так, как я жила. Мне не пришлось бы стать той Гао Фэнь, какую ты встретил, если бы я могла верить, что молодой господин Бай придет и защитит меня. Если бы был хоть кто-то, кто бы мог защитить меня. Теперь, когда я срываюсь в пропасть, я знаю, что либо я вытащу себя сама, либо умру». Шаяо умолчал. Я вернулась ради брата, и если, чтобы быть рядом с ним, мне нужно будет сделать то, что отказывался сделать мой отец, я сделаю. Осталось всего три свитка. Я изучу их так быстро, как позволит мое тело. А когда закончу, проведу главу в запретные залы. Хочешь ты верить мне или нет? Твоего отца убили, но у тебя остался дом. У меня когда-то их было два, но оба едва не стали мне могилой. Его взгляд не отпускал меня. шея будто боялся поверить мне. Но хотел... Я видела, он хотел поверить мне. Наконец он поднялся. Вам не стоит спешить. Восьмая и девятая техники опасны для разума. Глава будет терпелив. Он давал мне обещание, что убедит главу смирить пыл. Мне нужно было лишь, чтобы он не подливал яда в сердцу у Балина. Я не заставлю вас долго ждать. Шияу не ответил, но его молчание было сравни примирению. Мне не нужно было ничего, кроме этого. Но, уходя, он остановился и тихо произнес. «Если бы я знал, что это ты, мне не подал бы яд Гао Фэнь. Потом чуть громче. «Если госпожа Бинджу захочет вина из Хэши, ей стоит просто сказать мне». Командир Джу мало смыслит в этом. Я удивленно посмотрела на него, но он уже отвернулся. Так вот, как в учении ворона оказалось сливовое вино. Черный змей пристально следил за мной. Черный змей мог пугать меня. Но тогда на мосту Хоу Янь он все же протянул мне руку».